Питер Уоттс. Критическая масса. Лео Грегори теряет высоту. Он плывет на тепловых волнах, угасающего за ним наследие. Документальный фильм здесь, ретроспектива там, коллекция величайших хитов для дилетантов в углу о работа не утратила своего величия. Его здания остаются неподвластными времени. Его предметы искусства по-прежнему открывают новые грани за слоями с каждого нового ракурса. Критики продолжают восхищаться тем, как Лео Грегори может создать целую гипнотическую вселенную из куска стекла и проволоки. Но фирменным работам уже более десяти лет». Публикации могут быть недавними, но работы, которые они исследуют, существуют уже много лет. С точки зрения общего количества работ, производительность Лео велика как никогда, но почему-то новые работы не появляются в монографиях или восторженных ретроспективах. Кажется, никто пока не заметил. Но он знает, что это лишь вопрос времени. Люди обязательно заметят». Объекты в зеркале заднего вида находятся дальше, чем кажутся. Так часто сейчас функция подавляет форму. Сооружения, когда-то созданные для прославления материала, теперь существуют только для того, чтобы выдержать следующий ураган. Творения Лео когда-то стремились вдохновлять. Теперь они лишь приспосабливаются к следующей вспышке». Он так устал позволять погоде и микробам помыкать им. Он хочет перестать просто строить вещи и вернуться к их изваянию. Стены, которые плавно переходят в потолки. светильники которые, подобно биолюминесцентным кальмарам, скользят по коридорам и конференц-залам. Он хочет заменить скучные прямолинейные геометрии натуралистическими образами древующей древесины и кораллов. Он мог бы, если бы ему позволили. Его классические творения столь же устойчивы, сколь и красивы. Семь баллов по шкале Рихтера едва ли разбили бы окна. Но люди так напуганы в наши дни. Каждый год наводнения поднимаются все выше. Пожары пылают все жарче, ветры дуют все сильнее. Людям не нужна замаскированная сила. Они хотят видеть ее в лицо. Они хотят уверенности. Им нужно то, что выглядит сильным. Было время, когда он мог дать им это. Когда он мог сделать красивым даже брутализм. Может быть, он все еще может. Прошло так много времени с тех пор, как ему предоставлялась такая возможность. Он не может точно определить, когда эта смирительная рубашка перестала натирать». Возможно, как раз в то время, когда у него начали заканчиваться идеи. Лео никак не может хорошенько выспаться ночью. Он ворочается сбоку на бок Его мучают сны о чуме и проституции. Чаще всего он спит на раскладушке в комнате Эммы, чтобы избавить Мишель от своих полубессознательных метаний. Он только жалеет, что не может так легко разбудить Эмму. Он работает допоздна и засыпает все позже. Фальстарты и аборты накапливаются в его домашней студии, отягощая его как балласт, сдавливая его. Ему кажется, что его медленно тянет вниз, во впадину Хуан де Фука. Когда утром 23-го он обнаруживает взлом, это почти облегчение. Офицер Тальберг опрашивает Лео в разгромленной студии. Точнее, она опрашивает Лео в разгромленной студии с помощью дрона, парящего на уровне глаз на расстоянии двух метров. Сама Тальберг остается антисептически чистой, устроившись своей патрульной машине у обочины. Ее помощник, ищейка от Boston Dynamics, которая передвигается как голодный ксеноморф на четырех подпружиненных ногах, уже появился и отправился на поиски улик. Тальберг смотрит с маленького экрана, расположенного между передними вентиляторами квадрокоптера. Что-нибудь украдено? Я так не думаю. Кто бы это ни был, он просто перевернул это место вердном. Разгромил 230-ю. «230-я... Фрагмент скульптуры, над которой я работал», — объясняет Лео и удивляется, почему это звучит как признание. Я их нумерую. «Вы художник?» Тальберг, похоже, удивлена. Вы не попадете в список быстрого реагирования, если не будете респектабельным человеком. «Среди прочего», — говорит Лео. «Я занимаюсь дизайном зданий». Эта часть его личности, похоже, в определенных кругах воспринимается лучше. «О, архитектор». Тальберг, кажется, удовлетворена. Лео не поправляет ее. Что-то гремит за углом. Он следует за звуком. Дрон Тальберг парит у его плеча. Через арки и смолы и бетона с тканевой формовкой. Непрямой естественный свет ярко просачивается сквозь трещины в стенах. Вся студия больше похожа на грот, чем на офис. Светлая пещера с высокими потолками. Настолько естественная, насколько может быть естественная искусственность. Бладхаунд обнаружил кучу хлама Лео в нише рядом с основным рабочим местом. GPU с керамическим покрытием от старых материнских плат. Моторы от выброшенных кухонных комбайнов. Батареи, шестеренки и гироскопы, соединенные вместе в безумные конфигурации. случайных хлам, гальванически соединенные великолепные металлические пазлы. Построил, поиграл. Выбросил в кучу, слишком большую, чтобы вместить все это. Кусочки рассыпались по ее склонам разлетелись по полу, как хрупкие маленькие горошины. Робот обнюхивает, сканирует и осматривает все это, систематически превращая хлам в улики. «Двести тридцатая, я полагаю», — замечает Тальберг. Лео качает головой. «Это просто... ну, не знаю. Прототипы, неудачные эксперименты. Развлечения для Эммы, на самом деле. Вот как они начинали. Он продолжал строить их потом по чистой привычке, вяло и безрадостно. Но иногда, когда он не смотрел, они обретали новую жизнь, превращаясь из мрачных отвлечений в нечто почти законченное, возможно. Разминочные упражнения, исследование интересных тупиков. Может быть, это всё ерунда, может быть, это просто его способ цепляться за прошлое. Ну и что, что он получает больше удовольствия от этих незаконченных сирот, чем от любой из последних работ, которые он удостаивает реальным номером? Это не меняет того факта, что по любым объективным меркам он, по сути, просто дрочит. Он называет их мастурбациями. Не то, чтобы он собирался признаться в этом офицеру Тальберг. 230-е здесь. леот ходит назад и поворачивает налево. Дрон поворачивает и плетется следом за ним. Ищейка возится в кучу позади них. Двести тридцатая стоит, точнее стояла, на центральном столе в главной студии. В жизни это было маленькое застывшее цунами, сложенное из стекла синего и изумрудного оттенков. Можно было заглянуть в его глубины и увидеть целый темный океан, оглядывающийся назад». Под его оболочкой проходила филигранная сетка из медных нитей. Идея заключалась в том, чтобы создать магнитное поле, в котором крошечные кристаллические капли, аналогичным образом пропитанные, парили бы в воздухе вокруг центрального артефакта. Волна и облако-брызг, связанные невидимой силой. Десять лет назад это было бы прорывом. Квадрокоптер Тальберг медленно поворачивается вокруг своей оси, обозревая картину. Северная стена студии выходит через гавань на горы на северном берегу. «Милое местечко», — замечает Тальберг. «Если бы вы прошли через эту раздвижную стеклянную дверь на балкон и посмотрели вниз, то оказались бы лицом к лицу серым мрачным асфальтом улицы Комиссаров у подножия холма» с криозотовыми швами железнодорожных путей по обе стороны. Однако ничего из этого уродства не попадает в поле зрения отсюда. Квадрокоптер подлетает к стеклянным дверям. Это было открыто прошлой ночью? Ну да, но там восьмиметровый обрыв. Студия простирается от гребня холма, как будто дом позади высунул свой язык. Он нависает над диким пологом вишни и клёна густой зеленой жилкой, вьющейся вдоль склона. Достаточно крутого, чтобы держать застройщиков на расстоянии. Кроме того, — запоздало понял Лео, — это скрытый путь подхода для любого, кто хочет совершить кражу со взломом. — Ага, и отдельный вход тоже, — добавляет Тальберг. В наши дни это не редкость, когда гостей и коллег принимают в подобных помещениях. Вы же не хотите, чтобы они разносили болезнетворные бактерии по вашей гостиной. Но все же. Есть сигнализация, — говорит Лео, немного защищаясь. И сигнализация была включена прошлой ночью? Да, я... Если подумать, он точно не помнит. Но вы никогда не помните то, что делаете автоматически, верно? Как всегда, — заканчивает он. Но ну, квадрокоптер уже принюхивается к одной из трещин в западной стене. Источник света и перекрестная вентиляция, выдающая себя за геологическое несовершенство. Дрон освещает ультрафиолетом небольшую потертость и поворачивается к нему лицом. Этот разрыв тянется до самого конца? С другой стороны есть экран для защиты от жуков. Но да. Он чувствует себя вынужденным добавить. Нужно быть каким-то акробатом, размером с ребенка, чтобы протиснуться туда. Если только кто-то для начала не разрезал вас на куски. «Мистер Грегори, при всем уважении к вашим архитектурным способностям, я видела дома на деревьях с более надежной защитой». Лео пожимает плечами. «Да, я... я был более осторожен, когда не проводил так много времени дома». «Ты же не ожидаешь, что кто-то вломится, когда ты идёшь прямо по коридору, понимаете?» «По крайней мере, вам следует держать вход на балкон запертым и установить несколько камер». «У кого ещё есть доступ?» «Только у меня и Мишель». «А как же Эмма?» «Конечно. Они прошли по коридору, прямо к закрытой двери с изображением голожаберного моллюска Дейгло и приглушёнными щелчками и шипением», доносящимся с той стороны. «Она не просыпалась четыре года», — тихо говорит Лео. Даже не глядя, он видит, как Тальберг считает в уме. «Мои соболезнования», — говорит она через мгновение. «Голем был. Я до сих пор не могу представить, что за чудовище могло сознательно создать нечто подобное». Лео прерывает ее. «Она введена в искусственную кому». «Простите?» «Кома. «Мы ввели в искусственную кому. H2S-терапия. Похоже, Тальберг важно знать об этом. Пока не найдется лекарство. Конечно, они регулярно делают успехи. Дрон грустно опускается под внезапно подувшим с балкона ветерком. Значит, у вас должен быть уход на дому. Раз в пару недель, не больше. Кровать в основном автоматизирована». С запозданием он понимает, к чему клонит Тальберг. У медсестры нет доступа к... В наушнике раздается жужжание. С облегчением Лео проверяет свой спекс. «Извините, вы не возражаете, если я отвечу? Это мой деловой партнер». «Конечно». Дрон летит к балкону. «Мне все равно нужно проверить территорию». Это долгожданная передышка. Хотя он и знает, о чем пойдет разговор. Тот коллекционер из Франкфурта... Снова отчаянно попытается добавить неизвестного Грегори в свою гостиную. Что-нибудь новое, что-нибудь старое, даже если этого нет в каталогах. Все, что у него, завалилось поблизости. Цена не имеет значения. Лео все откладывал его на потом. Ему стыдно признаться, но он действительно испытывает искушение. Мишель отводит глаза от сцены, где три протеже репетируют плавные движения — которые, по крайней мере, Лео кажутся анатомически невозможными для всего, что имеет внутренний скелет. «Итак, никакой информации?» Он качает головой. «Нет ДНК, нет очевидного мотива. Она мало что могла сделать, кроме как читать меня за то, что я оставил окна открытыми и не установил повсюду камеры наблюдения». «Мы ведь установим камеры, верно?» Он колеблется. «Лео...» «Кто-то был в нашем доме». «Да, конечно». Он действительно решил более добросовестно относиться к безопасности. По крайней мере, он держит все двери и окна запертыми. А вот с камерой придется повозиться. Придется уговаривать кого-то изготовить камеру на заказ. В наше время нельзя купить в магазине ничего, что не собирало бы все ваши личные данные по умолчанию. или он не доверяет ни «Гугл», ни amazon Ни другим гигантам, которые занимаются слежкой, и бизнес-модель которых строится на том, чтобы заставить вас забыть, что «облако» — это просто еще одно слово для обозначения чужих серверов. Мишель возвращается к своим танцорам, стучит по оргстеклу, чтобы привлечь их внимание, дает обратную связь и указания с помощью элегантного бессловесного семафора. Кто-то из труппы поднимает большой палец вверх, Они поднимают его выше. Лео наблюдает, будто загипнотизированный Судя по всему, сцену занимают не три сущности, а одно многоногое существо, разделенное на три части. И все они каким-то образом движутся в едином согласии. Между ними вспыхивают мягкие молнии, яркие рубиновые и изумрудные полярные сияния. Электрические мысли проскакивают по синаптическим соединениям, чтобы все было синхронизировано. Огни мерцают, как статические разряды, исходящие от браслета БСБ на левом запястье каждого танцора. «Как ты сделала свет?» — интересуется он. Крис взломал поля отслеживания контактов. Цвета возникают от взаимодействия профилей их траекторий. Эпидемиологические радуги хроматика здоровья и болезни, яркой жизни и распада маленьких хрупких вещей. Мишель придала буквальный характер БСБ, сделав их видимыми более по широкому спектру. «Я мог бы сделать это для тебя», — думая. «Но я этого не сделал». Она пожимает плечами. «Ничего страшного. Крис разобрался в этом примерно за две секунды». Танцоры перешли на совершенно новый режим — Теперь дрожит каждая конечность и сустав. Они двигаются так, словно буквально наэлектризованы. Лео не может точно определить момент, когда всё изменилось. «Я завидую тебе», — признаётся он. «Всё это не... это не зависит только от тебя. Всё, что вы делаете, — это сотрудничество». Мишель хмурится. этого вам недостаточно, в конце концов. Во всяком случае, основные движения и концепции». Они, конечно, привносят свои собственные интерпретации. Но именно я получаю дерьмовые отзывы, если это лажа». Лео фыркнул. «Когда это ты получила дерьмовые рецензии?» Она достаточно любезна, чтобы пропустить это мимо ушей. Он снова смотрит на сцену. «Так это концерт для живой публики, верно? Пиранья?» Она кивает, не сводя глаз с танцоров, слегка приоткрыв губы. Вокруг нее светится какая-то неуловимая аура, наполовину предвкушение, наполовину зависимость. Это грань, это обратная связь между публикой и исполнителем, это тонкий призыв и отклик, который обновляется десятки раз в секунду и делает каждое выступление совершенно уникальным. Такое в наши дни случается нечасто. Зрителей может быть в тысячу раз больше, чем тех, кто может поместиться в этих креслах. Они могут быть от нижнего материка до другого конца света, но их здесь нет. Танцоры зовут, и никто не откликается. В перформативном смысле зрителей вообще не существует. «Пиранья» получила одно из четырех разрешений на проведение концертов, выданных Мэрии в этом году. Новость пришла месяц назад, а ноги Мишель все еще не коснулись земли. Она пыталась описать тот адреналиновый кайф, который она получает, выступая перед людьми из плоти и крови. «Как будто ты животное», — говорила она. «Как будто находишься в джунглях и слышишь каждого сверчка и хищника в радиусе ста миль. Ощущаешь каждый волосок на руке в отдельности, колышущиеся дуновения ветерка. Как суперкомпьютер в реальном времени прорабатываешь сценарии». Что делать, если произойдет то-то и то-то? Куда идти, если произойдет то-то и то-то? Как выстроить свои действия вокруг того опоздавшего, который пытается проникнуть через пожарный выход через полчаса после начала? Он завидует и этому тоже. «Я давно не видел тебя такой», — говорит он. Она колеблется, кивает. «Хотел бы я чувствовать то же, что и ты. Это гиперосознанность». Она качает головой. «Ты зациклен на том, что и так знаешь. Хватит так волноваться. Тебе легко говорить». Она оглядывает комнату, демонстративно разглядывая ряды стереокамер, микрофонов и беспилотных летательных аппаратов, используемых для передачи чего-то вместо искусства далеким массам. «В наши дни ничего не бывает легко, Лео». Он морщится, соглашаясь. «И вообще» добавляет мишель знаешь почему у меня снова все хорошо потому что я доверяю себе знаю что происходит когда я теряю веру в свои силы когда я перестаю просто танцевать и начинаю задумываться правильно ли я сделала несколько шагов до поворота я ложаю как как сороконожка пытающаяся понять куда девать все свои ноги она смотрит на него серьезным взглядом перестань думать об этом сделай перерыв Подсознание способно на удивительные вещи, если просто позволить ему делать свое дело. Поиграй в «Старфишер» или во что-нибудь еще». Он выдавливает улыбку. «У меня нет времени на игры, Миш». «Люди совершают прорывы, играя в игры, даже во сне. Я пришлю тебе ссылки. Кроме того, она кладет руки ему на плечи. Ты близко не в той колее, в какой думаешь». Эти твои маленькие разовые эксперименты — это просто валяние дурака. Что ж, они мне нравятся. Эмми нравились. Нравятся ей. Они двигаются? Они просто лежат там. Милый, не будь таким буквальным. Они двигаются, просто лёжа. Я танцовщица. Я могу так говорить. Она похлопывает его по заднице. Они кинетические. Глаза Эммы все еще двигаются под закрытыми веками. Этого не должно происходить. Ее мозг отключен, как и все остальное. Метаболические пути забиты точными долями сероводорода. Механизм жизнедеятельности замедлен на 90 или более процентов. Ее сознание сейчас находится в основном в гиппокампе, чистая медленная волна без сновидений. Ее верхние слои дремлют, и пребывают в блаженном неведении. И все же она здесь. Оглядывается в темноте. Всегда нарушает правила. «Привет, малыш!» Лео смотрит на безделушку в своей руке. «Принес тебе кое-что. Она не кинетическая, но достаточно симпатичная. Маленький ежик из бисера, подсвечиваемый изнутри самодельным светодиодом с оболочкой из полированного морского стекла» он показывает его ей, как того требует ритуал. Неужели эти закрытые глаза хоть на секунду перестали двигаться и остановились на подарке в его руке? Бережно кладет его на изголовье кровати вместе со всеми остальными, которые он приносил ей на протяжении многих лет. Он убирает волосы с ее лба. Наверное, им следовало бы заколоть их, но вместо этого они делают ей короткую стрижку. Они с Мишель моют их вместе. Каждую неделю. Такая чертовски молодая. Пятнадцать лет. А она все еще выглядит, как маленькая девочка. Их спящая красавица, стареющая год за десять. Что будет, если на поиски лекарства уйдет еще десятилетие? Два. эми может стукнуть тридцать, прежде чем она достигнет половой зрелости. Они, конечно, думали о том, чтобы разбудить ее, даже спорили по этому поводу. Что плохого в том, чтобы будить ее по особым случаям? да Дни рождения, Рождество, всего на час или два, может быть, на день, чтобы дать ей время побыть на свету, заново познакомиться с этой маленькой светлой душой, которую они консервировали, пока ждали, когда медицина догонит биотеррористов. Жестокая фантазия, конечно чтобы вывести человека из сульфидной комы, требуется несколько дней. И ради чего? Чтобы их прекрасная дочь увидела, как ее родители стареют, как в замедленной съемке, как мир продолжает жить без нее, как все эти крошечные монстры, пробуждаясь по очереди, пожирают ее еще немного изнутри. И вот время игр закончилось, милая. Возвращайся обратно в пустоту. С днем рождения! И всё это ради нескольких минут эгоистичного общения лицом к лицу. И всё же они очень скучают по ней. Обида, душевная боль накапливаются. Поэтому они время от времени выплёскивают их наружу, споря, отрицая, повторяя одни и те же шаги к одной и той же неприступной конечной точке, пока Эмма ждёт в стазисе, обслуживаемая волшебными машинами. Иногда Лео находит здесь некоторое успокоение. Мягкое голубое освещение, мерцающие созвездия жизненно важных показателей, вязкая перистальтика гелио-матраса, на котором его дочь катается туда-сюда, чтобы не допустить пролежней, низкий электрический гул и щелканье ИМС-накладок на руках и ногах, небольшие удары током, чтобы предотвратить истощение неиспользуемых мышц. «Вся палата — это своего рода экосистема. Электрический лес с голубым свечением, отгоняющий монстров. Эта атмосфера как-то успокаивает его. Иногда. А иногда приводит его в бешенство». Снова Тальберг. «Я не знала, что вы создаете роботов, мистер Грегори». Лео щурится в свой спекс. «Я этого не делаю». Я сейчас нахожусь в Пойнт-Грей и смотрю на одного, который сделан вашими руками. Пойнт-Грей... -о -о -о! До него доходит. 204-й. Трансляция переключается на дрон Тальберг, зависший над мёртвой Хондой Камакири, разбросанной по гранитным плитам. Её панцирь разбит. Обе ноги сломаны. Редкое облачко мотыльков из фольги — Порхает вокруг него, как крошечные ангелы, сошедшие с ума, раскачиваясь и дёргаясь в судорожной карикатуре на бурлящие потоки, запрограммированные Лео три года назад. Ищейка Тальберг обнюхивает тушу с точностью криминалиста, который не может избавиться от ощущения, что одно существо оплакивает потерю другого. Тальберг снова появляется. «204-й, я полагаю?» да Бот с магазинной полки, но я его настроил. Эти маленькие парящие кусочки. Лео кивает. Среди прочего, они должны летать, как птицы. Магнитные катушки, микровентиляторы, алгоритмы ближайших соседей. На самом деле, раньше это было довольно впечатляюще. Ага. Тальберг не выглядит впечатлённой. По правде говоря, Лео тоже не впечатлён. 204-й — это была уловка — горстка элементов из его сборника лучших хитов, переработанных в работу по найму. И все же. «Так значит, это закономерность?» «Дважды это совпадение», — говорит Тальберг. «Требуется третий раз, чтобы подтвердить закономерность действий противника. Но вы могли бы прислать мне список всех других работ, которые у вас разбросаны по материку, на всякий случай. И тут его осеняет. Это же охранный бот». Там должно быть видео. Если не в локальной памяти, то где-то загружено. Вы так думаете, не так ли?» Тальберг мрачно улыбается. «Все местное наблюдение было отключено». «Что?» Офицер кивает. «Какие-то магнитные помехи. Каждая камера в радиусе действия выходила из строя еще до того, как что-то появлялось в кадре». «Не смотрите на меня так», — говорит Лео. Тальберг приподнимает бровь. С чего бы мне это делать? Ну, из-за катушек, которые я установил. Для птичек. Но я экранировал бортовую электронику, и в любом случае поля были не настолько сильными, чтобы испортить что-то за пределами корпуса. ага Тальберг на мгновение исчезает из кадра, прежде чем срабатывает макросотслеживание и снова захватывает её в кадр. Лео мельком видит рулевое колесо, испытывает вспышку зависти. Копы всё ещё водят машину. Вручную. Их машины даже не оснащены опцией автономного вождения. С тех пор, как антинаталисты взломали весь автопарк полиции Цинценати, заставив их играть в бампер-кар на скорости 100 км в час в центре города. Вот это были деньги. Тальберг получает свой список. Но у неё есть и другие дела. Лео не может себе представить, что пара мелких взломов занимает в её повестке дня очень большое место. Он сдерживает себя так долго, как только может, что не может уснуть до двух часов ночи. Затем он вылезает из постели. Мишель что-то бормочет ему в спину, но не просыпается. Натягивает брюки и направляется в гараж. Он отключает Ниссан от сети и скармливает ему путевые точки. Пока он их Он отправляет по электронной почте списку своих местных клиентов запрос о том, не случилось ли чего-нибудь, ну, знаете, с его работами за последние несколько дней. Ниссан пингуется. Маршрут оптимизирован и проложен. Лео отправляется в полуношный тур. Как спелеолог он спускается к 86-й Восточной Джорджии. Официальный штаб-квартиры Лео, близоруко построенный еще до создания Кокона. Это огромный дом высотой в пять этажей. Его фасады беспорядочно испещрены пещероподобными углублениями и водопадами зелени. Кубборга, ассимилированный тропическим лесом. Лео начинает с парковки, где ряды свежеотпечатанных портянок и стопки сложенных кроваток ожидают неизбежного наплыва беженцев в следующем году. Каждый должен внести свою лепту. И не факт, что в эти дни гараж будет заполнен машинами. Он проходит через погрузочные площадки и производственные цеха, дворы и сады, пыльные цеха по изготовлению опытных образцов. В дневное время 86-й практически заброшен, если не считать малого уличного бизнеса, который каким-то образом поддерживает жизнь ресторана и галереи. Здесь... В ночной темноте есть только Лео. издание в первозданном виде. Ни одна скульптура, ни один светильник не сдвинулись с места. 192-й — это другая история. Заказная памятная скульптура, установленная на площади кленового дерева. Ответ — постмодернистского Ванкувера на потускневшие бронзовые статуи мертвых белых мужчин на лошадях. Один критик однажды сравнил его с вирусом Это было не то, что имел в виду Лео, когда строил чертову штуковину. Но, оглядываясь назад, он не может отрицать сходство. Сейчас он мало на что похож. Его осколки разбросаны по всей площади. Один из этих временных дорожных знаков — высокий столб с цементным основанием — лежит на боку неподалеку. Очевидно, кто-то использовал его как кувалду три раза — это вражеские действия. С другой стороны, может быть и нет. Чего ещё вы ожидаете, когда размещаете произведение публичного искусства в самом сердце Гастауна, всего в сорока метрах от буквально, я не шучу, кровавой аллеи? Полиция уже почти не реагирует на звонки в службу 911 отсюда. А если приезжает, то, как правило, в полном составе. Возможно, это вовсе не целенаправленная акция. Это может быть просто еще один акт случайного насилия в Гэстауне из тех, что практикуют эти добрые люди, выходящие из-за угла паула Медные фонари отбрасывают тень на их лица, орудия в их руках тяжелые и полны инерции. «Поезжай», — говорит Лео, — и Ниссан уносит его прочь. Он пересекает львиные ворота в Эмблсайт. 210-й и 211-й в порядке. На пересечении Пембертон и Марин 162-й кажется ничуть не изношенным 188-й издалека кажется нетронутым. Его верховья нависают над общественным центром в его тени, как и всегда. Но чего он ожидает? Что какая-то армия бдительных искусствоведов, крадущаяся по ночам, собирается снести десятиэтажный жилой комплекс в самом сердце Северного Ванна? Не то чтобы Лео особенно оплакивал потерю. 188-й — отличный проект, может быть, лучшее, на что можно было надеяться в мире недалёких бюрократов, которые приравнивают устойчивость к коробчатости. В его интерьере есть несколько действительно приятных штрихов. Все изгибы и арки вестибюля освещены созвездиями из выдувного стекла, которые светятся, как золотые раскалённые кровяные тельца. Но само здание не представляет собой ничего особенного. Плоскости и прямые углы, обычная бетонная оболочка, сформированная одноразовым экзоскелетом из армированной фанеры. Ущерб становится виден, когда Ниссан поворачивает за угол. Все обломки находятся на уровне земли. Разбиты окна и изъеденные оспинами стены, редкая осыпь кирпичей, разбросанных вдоль тротуара. Арматура торчит из пробитого фасада, как тонкие кости из открытой раны. Вся картина мигает синим и красным в свете полицейской машины, припаркованной у главного входа. На глазах у Лео из кабины действительно выходит полицейский, превращая обычный беспилотник, запускаемый из багажника, из главного героя в второстепенного Мясо поворачивается и смотрит на проезжающий мимо Ниссан. Робот игнорирует его. Лео не останавливается. На рассвете он возвращается домой и, надев гарнитуру виртуальной реальности, летит на арендованном дроне вдоль островов Персидского залива к своему любимому дому Бриджхаус. Этот дом, расположенный на противоположных берегах глубокого папоротникового оврага и охватывающий пространство между ними, задуман как своеобразная домашняя обсерватория для наблюдения за повышением уровня моря и изменением экосистем. Сменяющие друг друга поколения могли бы с изумлением наблюдать, как страна чудес под их ногами превращается из леса в болото, и из болота в бухту. Его обитатели жили бы в самом зеленом сердце экологической преемственности. Дом стоит пустой. Не прошло и десяти лет, а некогда чистый овраг превратился в застойную яму — заросшую ничатыми водорослями, циклически переходящую от простого эвтрофного состояния весной до откровенно анаксичного к августу, воняя черной тиной и тухлыми яйцами. Кедры, которые когда-то возвышались над подъездной дорожкой, превратились в скелетные хворостины под воздействием жуков короедов и какого-то нового супергрибка, появившегося в тропических лесах Орегона в 1925 году. Окна, выходящие на океан, смотрят на бескрайний беспорядочный пейзаж, состоящий из коряк, мусора и разбитых кусков японских кондоминиумов с автопечатью, занесенных северо-тихоокеанским течением. Бридж-хаус выстоял, став непреднамеренным свидетельством того, что нужно быть осторожным в своих желаниях. Он пережил и суперштормы, и убийственный прибой, и разрушающие побережье землетрясения, затянувшийся на полтысячелетия. Он остался невредим. Кто бы не преследовал его в этой вендетте он не зашел так далеко. До этого и не нужно. И так все официально. У кого-то есть претензии к Лео Грегори, неувидающему вундеркинду. Теперь департамент полиции начнет действовать». Они не будут обращать внимания на биохакеров, создающих в своих гаражах генную чуму. Они напрочь забудут о бордах беженцев, пробирающихся сюда из американского ада. Они могут даже воткнуть булавку в ту левую клику, которая на прошлой неделе взломала интернет вещей, разогрела все холодильники в нижней части материка ровно настолько, чтобы местные больницы были завалены двумя тысячами случаев сальмонеллы одновременно» они забудут обо всем этом и сосредоточат свои ресурсы исключительно на деле полуношного вандала, который сквернил вечную работу Лео Грегори. Верно. На самом деле, ему повезет, если Тальберг еще не перевели в последнюю оперативную группу по борьбе с бандитизмом. Если он хочет дать отпор, он сам по себе. Но Лео не детектив. Он скульптор. Он художник. Единственный известный ему способ противостоять уничтожению этих артефактов — сделать их больше. Отказаться от этого хлама истории и заполнить пространство чем-то лучшим. Это звучит так чертовски просто. Правда, единственные творения, которые доставляли ему удовольствие в последнее время, были разовыми разминками, а они — ничто. Личные потакания своим желаниям, спонтанные — и совершенно лишенные строгости. Может быть, именно поэтому они нравятся ему и Эмме. Вместо вдохновения он бросает на стену старый документальный фильм «Бесконечная регрессия Лео Грегори», снятый Национальным советом по кинематографии, и выбирает из кучи хлама какую-нибудь деталь — кристаллическую диатомовую водоросль, ощетинившуюся тысячи тонких игольчатых выступов. Он собрал ее в банке — откачал воздух и позволил вакууму протащить расширяющиеся пузырь из мягкого стекла через проволочную сетку она окажется слишком хрупкой чтобы существовать эти хрупкие позвоночники даже не смогли бы выдержать собственного веса если бы не проволочные ворота и каналы пронизавшие стекло как нейронная сеть он берет пинцет с длинными ручками и рассеянно начинают отламывать корешки у основания Там на стене картина «Лео Барбакан» плавает, как чудовищный биолюминесцентный коралл, в то время как его молодой «я» озвучивает, как важно знать ценность вещей. Подборка фотографий и видеозаписей с телефона напоминает о тех днях, когда он притворялся фермером из Уайт-Рока, выдавая свою стеклодовную установку за сельскохозяйственное оборудование, чтобы обойти законы о зонировании. Затем снова возвращается к 108-му. На этот раз большинство из нас считают молнию в бутылке простым оборотом речи. Только Лео Грегори осмелился бы воспринимать это буквально. Какой-то математик из Ватерлоу постулирует научную интуицию относительно производных. Эти каракули хороши. Даже доставляют удовольствие в своем скромном смысле. Но они чертовски малы. Недостаточно просто раздвинуть границы. Лео хочет разорвать их в клочья. Он хочет воплотить свое искусство в архитектуре, рассечь целое грёбаное здание. Он хочет построить небоскреб и разрезать его под безумными углами, исследовать миллионы поперечных сечений, скелет, изоляцию, легочные пути и вентиляторы, искрящую медь и волокна центральной нервной системы он хочет прорваться сквозь все это евклидово однообразие и обнаружить скрытые внутри фрактальные чудеса составить карту целой двумерной вселенной растянувшейся на тысячу квадратных метров снова молодой лео мы пытаемся освободить контроль привести в движение эти системы которые позволяют материалу самому определять какую форму он принимает он возвращает свое внимание к верстаку Моргает. Где-то за последние несколько минут он разрезал диатому пополам по экватору. Блестящее поперечное сечение завораживает, как схема, встроенная в геодом. Радужная оболочка. Глаз. «Что там сказала Мишель несколько дней назад?» «Подсознание способно на удивительные вещи, если ты просто позволишь ему делать свое дело». «Ну да. Это не первый случай» когда его руки идут своим путём, когда он не наблюдает за ними. Так он сделал несколько лучших работ в зоне. Тогда, когда его работы были хороши. Но, возможно, Мишель права. Обычно это так и есть. Может быть, ему стоит перестать концентрироваться на самой работе и придумать, как вернуться в это старое дезен-пространство. Он помнит, что она присылала ему ссылки. Он отключает звук на стене и проверяет их. «Вау!» Это выходит далеко за рамки того, что пианисты позволяют своим пальцам двигаться самостоятельно, или что чемпионы-гольфисты не способны вспомнить момент, когда они нанесли решающий удар. Конечно, есть и обычные лунатики. Эмма была одной из них. Ее находили перед холодильником в три часа ночи, когда она ела сырые соевые сосиски из упаковки. Сексоманы, бегающие по барам, соблазняющие девушек на одну ночь и просыпающиеся на следующий день в шоке и ужасе от того, что рядом с ними в постели находится совершенно незнакомый человек. Но миш не шутила. Во сне люди совершают и научные открытия. Математические теоремы, молекулярные структуры, статистические модели морской среды обитания — всё это целиком приходит во сне — если верить этим сообщениям. Все, что нужно было сделать сновидцу, это проснуться и записать свои открытия как под диктовку до того, как они исчезнут. Люди даже убивают во сне. Это называется гомицидальный сомнамбулизм. Они едут через весь город, совершают преступления, убирают улики, так и не проснувшись и присяжные неоднократно отпускали их на свободу, потому что, изучив доказательства, приходили к выводу, что обвиняемые вовсе не совершали этих ужасных поступков. Но что-то внутри у них совершало. Внезапный звук. Лео вздрагивает. Но это всего лишь его выброшенный спекс, пищащий со стола. Он надел его и раздраженно поморщился. Франкфуртский коллекционер каким-то образом вычислил его личную почту, обошел Рэнди и выбрал объект своей одержимости напрямую. Лео не может подавить чувство нескрываемого восхищения упорством этого парня. Это все тот же самый старый бред, конечно. Что-нибудь оригинальное. Хоть каретный болт, обмотанный изолентой, лишь бы на нем стояла подпись Лео. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Лео колеблется почти минуту всё это время ненавидя себя. Он нажимает «Удалить». Рэнди звонит из Берлина. «Плохие новости». «Выставка отменяется», — догадывается Лео. «Шварцвальд снова в огне. Все, кто находится на расстоянии менее тысячи километров по ветру, практически не выходят из дома». «Что? О, нет, ветер должен стихнуть ко вторнику, и всё будет в порядке». «Что тогда?» «Кто-то уничтожил двести второй». «Подожди, ты имеешь в виду...» Лео пересчитывает свой ассортимент. «Вон там? В лейс парке «Боюсь, что да». «Кто?» «Понятия не имею. Парк большой, камер мало, и две из них в тот вечер почему-то не работали». Рэнди прокашлялся. «Боюсь, что для местной полиции это не самый приоритетный вопрос». Трансатлантический коммерческий рейс увеличивает шансы заразиться оспой Аляски на 68%, а полудюжины вариантов H1 — почти на 50%. Неужели кто-то ненавидит работу Лео? Ненавидит его самого настолько сильно, что готов провести 12 часов заперти в летающей чашке Петри только для того, чтобы несколько раз ударить по какой-нибудь недоделанной скульптуре в иностранном парке? «Их больше, чем один», — говорит Лео. «Что?» «Это группа. Международный заговор». «Эм, Лео...» «Рэнди, ты не забыл о проблемах, с которыми я столкнулся за последние несколько недель?» «Конечно, нет. Но серьезно? Международный заговор?» «Канада и Германия. Международный. По крайней мере, два человека работают вместе. Это заговор». «Да ладно». Если бы какой-то тайный шабаш критиков действительно хотел бы тебя убить, они бы просто написали о тебе плохую статью в архитектурном обозрении или что-то в этом роде. Так как же ты это объяснишь? Не знаю. Может быть, совпадение. Лео не удостаивает это ответом. — В общем, — Рэнди прочищает горло, — это не главная причина моего звонка. — О, — «Я думал, мы договорились, что я буду заниматься твоими фанбоями». «Договорились. Какие-то проблемы?» «Ваша посылка Гюнтеру Хольцбоку прошла не совсем по обычным каналам». «Гюнтер. Франкфурт. Вредитель. Посылка?» «Я бы даже не узнал об этом, если бы не был на студии по другим делам. Случайно увидел его на погрузочной площадке перед отправкой». «Рэнди!» Лео вызывает электронную таблицу, чтобы проверить, хотя он уже знает, что найдет. «Я никогда ничего не посылал этому парню. Ты знаешь, как он получил мою личную почту?» «Официально нет. Это исходило не от вас. В счете указано Мико Уэбб». «Мико...» «Я не могу не задаться вопросом, не использовал ли ты это имя, чтобы она не прошла через меня». «Я ничего не отправлял». «Да ладно тебе, ты думаешь, я не узнаю твою работу, когда увижу ее?» «Ты открыл ее?» «Конечно открыл!» «Пятьдесят килограммов случайных безделушек. Хольцбок хотел одну вещь. Вы прислали ему столько, что ему хватит на открытие собственной галереи. Даже не взял с него ничего, кроме доставки и погрузочно-разгрузочных работ. О чем во имя всего святого ты думал?» Лео осматривает кучу хлама. Мириады разрозненных фрагментов смотрят назад. Теперь, когда он обратил внимание, куча действительно выглядит меньше, чем раньше. Вблизи ее вершины блестит маленькая фигура, одновременно знакомая и неуместная. Лео пересекает комнату и выхватывает из груды ежа из морского стекла. По его рукам пробегает мурашка. «Они вернулись!» — шепчет он. «Опять твой заговор!» «Они были в комнате Эммы!» Он чувствует внезапное непреодолимое желание пойти туда сейчас, поискать под кроватью спрятавшихся бугеменов, хотя полчаса назад заглядывал к ней. «Не будь идиотом, Лео, успокойся, мать твою!» «Лео, я...» Он переводит дыхание. «Рэнди, я не знаю, что тебе сказать. Это был не я. Значит, это был кто-то другой. Кто-то другой?» кто знает о Мико Уэббе. и мне обязательно знать о нём всё. Просто, ты знаешь, ссора, публичная персона. Кто-то украл моё искусство, Рэнди. Кто-то издевается надо мной. Кто-то издевается над нами. «Так ты говоришь, что не хочешь, чтобы я отправлял её во Франкфурт», — говорит Рэнди. Лео едва слышит его. Он не может перестать думать об этом избитом временем клише, за которым любят прятаться критики всякий раз, когда они собираются расправиться с делом всей его жизни. Ни один художник никогда не владеет своим искусством. Оно принадлежит всем. Он просыпается под щелканье электронных сверчков в тусклом голубом сиянии экосистемы хранителя Эммы. Мишель склоняется над ним. Ее лицо сплошь в тенях. Она прикладывает палец к губам. Ни звука. Он мгновенно настораживается. Они вернулись. И одной рукой тянется к своему спексу. Она качает головой и шепчет «Лучше, чем это». Лео замечает краешек улыбки. «Тогда...» Скатывается с койки, натягивает треники. Распутывается, когда его нога попадает не в ту штанину. «Идем». Он следует за ней в холл где на маленьком сенсорном экране отображается информация с недавно установленных, сделанных на заказ, облачных камер наблюдения. Мишель вывела на экран вид на студию. Беспорядочная мозаика углов и теней. Убругие силуэты оконных рам, освещенных луной, растянутых по полу. В углу что-то шевелится возле кучи мусора. Сигнализации не слышно. — Они взломали датчики, — говорит Лео. «Датчики в норме», — говорит ему Мишель. «Ты просто продолжаешь их отключать». Он моргает. «Нет, я... Почему ты вообще это сказала?» «Потому что я тебя знаю», — говорит она. «Потому что я внимательна». Она задаёт свой собственный вопрос. «Все те предметы, которые были разбиты в дребезги, здания, скульптуры, тебе хоть что-то из них нравится?» Он на мгновение задумывается. «Ам...» Мишель играет с интерфейсом. В двадцати метрах и четырёх стенах от неё камера перемещается вниз и влево, фокусируясь на этой тёмной мозаике, смутно движущейся на полу. Она водит пальцем по ползунку. Система ночного видения превращает внутреннюю часть студии в полосу зернисто-зелёного дневного света. Мастурбации Лео сливаются воедино. Как раненые птицы как заводные игрушки, они волочатся, хлопают крыльями и катаются по плиткам. Натыкаются друг на друга и прилипают, как разбросанные кости, вновь собирающиеся в какой-то опухолевидный скелет. У этого фрагмента с одной стороны бугорок, у того гладкая круглая ямка, выложенная стеклом. Они обнюхивают друг друга и прыгают вместе, шарик и впадина, сустав, конечность. Лео думает, что помнит медную катушку в одной из этих безделушек, литиевую батарейку, давно отслужившую свой срок. Он представляет себе магнитные поля, складывает суммы частей. «Это всё время был ты», — шепчет Мишель. Она постукивает пальцем по уголку глаза. «Просто не эта часть тебя». Она сияет в свете экрана. Он никогда не видел её такой красивой. Конечности и линзы срастаются вокруг ветхого туловища из сервоприводов, термостатов и микросхем оперативной памяти. Лео восхищается тем, как все эти детали располагаются сами по себе, за щелками, гнездами и силовыми полями, удерживающими все это вместе. Комок деталей бурлит и щелкает на конце одного из отростков. Это напоминает ему булаву. Кулак открывающийся и закрывающийся. Клешню какого-нибудь киборга ракообразного Голем делает шаг. Еще один. Он полуползком-полушагом направляется к одной из трещин в западной стене. Источник непрямого света, вентиляция с перекрестным бризом. Слишком маленькая для чего-либо, кроме ребенка-спортсмена или расчлененных частей тела. Лео видит прокладки «Серпинский», и фракталы Джулии, убийц-лунатиков и коматозных сексуальных маньяков. Он видит бифуркации Хоффа и самоидентификацию процесса. Поэзия материальной логики. Лео Грегори протягивает руку, чтобы взять Мишель за руку, в то время как десять тысяч драгоценных осколков изгибаются, скручиваются и исчезают в ночи, чтобы спасти его. Питер Уоттс «Критическая масса» Перевод Илья Шашлаков Рассказ читал Олег Булдаков